Глава 5. На следующее утро в усадьбе появилась госпожа Сита Белауф. Немолодая женщина с каштановыми волосами, стянутыми в тугой пучок. Невысокая, подтянутая, со взглядом строгого преподавателя, перед которым вы уже успели в чем-то провиниться. Темно-зеленое платье напоминало военный мундир. Пока меня представляли, рассматривала женщину. Прямая спина горделиво поднятый подбородок, несколько высокомерный взгляд. Но это все, что она позволяла видеть окружающим. Я же видела немолодую, умудренную опытом женщину, очень уставшую. Пудрые румяна, конечно, скрылись и не под глазами, но меня умелым макияжем и высокомерным взглядом не обманешь. Сама, иногда валясь от усталости, после бессонной ночи вот так же наводила марафет Распрямляла плечи и улыбалась, когда приходилось посещать любимую свекровь. Не хотелось, чтобы кто-то увидел усталость и проявлял жалость. Терпеть не могу этого чувства. «Через час, Мари, я хотела бы видеть вас в своих покоях», — женщина задумчиво осматривала меня. «Мне сказали, что вы совершенно не знаете этикета, а значит, у нас каждая минута на счету». Я не ответила. Лишь присела, склонив голову. Час на то, чтобы привести себя в порядок, помыться, сменить дорожное платье. И это, несмотря на усталость, я уже преклоняюсь перед этой женщиной. «Скажите, лорд Назук, — спросила, когда госпожа Сита Белауф скрылась след за горничной, приставленной к ней, — как долго ехать от вашего поместья?» «Не близко. Верхом около шести часов», — ответил он в недоумении, взглянув на меня. «Значит, в карете часов восемь». Я рассматривала через открытую дверцу внутреннее убранство кареты. Узкая, по виду не очень мягкая и удобная лавка. «Да, восемь, девять. Но к чему эти вопросы, Мария?» «Гувернантка вашей сестры очень сильная женщина. Наверное, я после такого путешествия несколько часов отлеживалась бы», задумчиво протянула я. «Цемяс». Проводишь меня к мэтру Ракелу?» Мой мужчина стревожно посмотрел на меня, но молча подставил локоть. «У тебя что-то болит?» спросил, когда мы отошли от задумчиво смотрящего нам вслед на Зука. «Хочу попросить какое-нибудь снадобье для госпожи Ситаби, чтобы она восстановила силы». Она не выглядела усталой. Цемио заглянул мне в глаза. «Да, мы девочки гордые, «Да, мы, девочки, гордые, и ни за что не покажем, какими можем быть слабыми», — улыбнулась в ответ. В покое, выделенные для теперь уже моей учительницы, я вошла, держа в руках склянку зеленой жидкостью. Следом за мной семенила Касси с подносом, уставленным тарелками. «Вы вовремя, Мария!» — женщина отвернулась от окна, в которое до этого смотрела. Увидела нас со служанкой и скинула брови. «Я ничего не просила». «Конечно, госпожа Сета Белоуф, я чуть склонила голову. Но вам необходимо выпить вот это, и, думаю, после дальней дороги не помешает бульон с гренками. Поверьте, в этом доме повар – настоящий кудесник». В подтверждение я открыла крышку, позволяя умопомрачительному аромату мясного бульона проникнуть в покое. Женщина невольно сглотнула. Похоже, я была права. Она ехала всю ночь и, разумеется, ничего не ела. Ситаби перевела на меня задумчивый взгляд. «Мария, вы очень внимательны. А это я полагаю...» Она кивнула на бутылочку в моих руках. «Зелье для восстановления силы? Как вы определили?» «Я пользуюсь таким же». Мэтр Ракел предупредил, что не стоит употреблять его слишком часто. «Да, я знаю». Она немного помолчала. «Мария...» «Я думала, что мне придется воспитывать молодую девушку из далекой провинции и вовсе не ожидала увидеть взрослую женщину. Я в курсе, что вы являетесь истинной парой лорда Цемиаса. Вы не производите впечатления деревенской простушки, которая так повезло. Напротив, ваши внимательности, манеры указывают на то, что вы довольно образованная женщина. Как получилось, что совсем не знакомы с этикетом? Проследила за тем, как... Удалилась служанка, молча накрывшая стол, пока она говорила. Я прикрыла дверь за кассией и подошла к женщине, которая устраивалась на кресле. Цемиас просветил, что ведет госпожу в первый круг доверия, если мы поладим. Света легким жестом пригласила меня присесть на кресло напротив. Помешивая ложкой бульон, в которой плавали гренки, она внимательно следила за мной. Я присела на край кресла и задумалась. «Госпожа Ситаби, я действительно жительница города, довольно большого, и то, чем я занималась, предполагает достаточно хорошее образование. Вот только город этот находится в другом мире». Подняла глаза на женщину и встретила изучающий взгляд серых глаз. Она не выказала удивления, просто изучала меня. Я смотрела в эти серые глаза и понимала, что она мне нравится». Спокойная, рассудительная, требовательная к себе и другим. Меня всегда восхищали подобные люди. Теперь я понимаю, почему этот мальчишка так путанно все объяснял. Задумчиво произнесла она. И, наконец, поднесла ложечку к губам. Довольно зажмурилась, бульон и вправду хорош, и принесли мне его вовремя. Я улыбнулась и потянулась, чтобы налить в чашке лаж. Этот напиток с первого глотка запал мне в душу. Его можно было пить горячим, из-за обилия трав, специй и мёда он грел, а холодный отлично утолял жажду. Придерживая крышечку чайника, я наполнила обе чашки, проследила, как Сетаби чуть улыбнулась уголками губ и удовлетворенно качнула головой. Наверное, я все делаю правильно. Несколько минут мы провели в молчании. Она закончилась бульоном и практически ополовинила свою чашку. Полагаю, мне придется принести некую клятву. Думаю, вы обсудите это с лордом Цемиосом, если согласны помочь освоиться мне. Вам многое предстоит изучить, Мария. Меня считают довольно требовательной, я не терплю лести и лжи. Не скрою, вы понравились мне. Но это вовсе не означает, что я буду давать вам слабину. Добала месяц. Сегодняшний вечер я посвящу составлению плана вашего обучения. Ваши манеры меня, в общем, устраивают, но есть несколько вопросов. Каким видом деятельности вы занимались? Умеете ли танцевать, петь? Может, владеете какими-то музыкальными инструментами? И как с верховой ездой? Я удивленно подняла брови. Этикет этикетом, но при чем здесь мои умения в танцах, музыке и верховой езде? И тем не менее я ответила. Я работала медсестрой. Чтобы вам было понятно, помощникам лекаря. Танцами увлекалась в далеком детстве. Лошадей видела в основном издалека. Вы работали? Она задумалась. Значит, ваш социальный статус невелик. У нас принято работать. Работают и мужчины, и женщины. В определенном возрасте уходят на пенсию. Тогда уже работать не обязательно. Но многие все же продолжают свою трудовую деятельность. Несмотря на то, что государство платит некую сумму на содержание. Как интересно. Сетаби мной задумалась. Думаю, мне стоит оставить вас. Думаю, мне стоит оставить вас. Все-таки дорога наверняка была утомительна. Я поднялась. У нас еще будет время для разговоров. Женщина кивнула, знак согласия по-прежнему о чем-то думаю. Я не торопясь шла по коридору. Надо бы позвать прислугу, чтобы убрала тарелки и чашки и помогла госпоже Ситабе. Снизу послышались тревожные голоса и быстрые шаги. Уже спускалась по лестнице, когда увидела своего оборотня. Невольно замедлила шаг, рассматривая сдвинутые брови и гуляющие на сколах желваки. Он читал какую-то бумагу и все больше хмурился. Скинул голову, по-видимому, почувствовав мой взгляд. Я проследила, как меняется его лицо. Сладко на лбу разгладилась, глаза потеплели. Уголки губ поползли вверх. Мари, как же ты прекрасно, прошептал. Но я все равно услышала. И тоже улыбнулась в ответ. Что случилось, цемяс? Подошла ближе, заглядывая в глаза. Его рука скользнула мне на талию, притягивая ближе, а другая быстро засунула листок бумаги во внутренний карман. «Ничего с чем бы мы не справились, милая!» Он коснулся губами виска и глубоко вдохнул. «Я знаю, что ты справишься!» Протянула руку и погладила по напряженной скуле. «Просто хотелось бы знать, что так встревожило моего мужчину!» «Не знаю, как тут принято, возможно, мое любопытство неуместно, но ты назвал меня женой...» Я отвела глаза в сторону. «Мари, мне, возможно, вскоре придется уехать!» Он прижал сильнее. И все-таки что случилось? Пойдем-ка в кабинет, я все расскажу. Что-то царапнуло у меня внутри. Цемиас увлек в приоткрытые двери своего кабинета, усадил на небольшой диванчик. В раздумье прошел до окна. Некоторое время смотрел сквозь прозрачное стекло. На наши сторожевые башни у границы королевства напали дорохи. дороги. Тяжелый вздох говорил о серьезности произошедшего. «Семяс», — позвала тихонько. «Я очень мало знаю о вашем мире. Ты объяснишь?» «Конечно, милая». Он повернулся и сел за массивный письменный стол. Грустно улыбнулся. «Дорохи — это кочевой народ, довольно воинственный. Мы знаем о двадцати туронах. Это что-то вроде наших кланов». В каждом Туроне от полутора до двух с половиной тысяч людей. Они люди? В общем, да. Очень сильные, довольно смелые, зачастую лишенные инстинкта самосохранения. Некоторые из них обладают даром Бурхона, их бога. Эти самые опасные. Мужчина задумался на минуту. Я не торопила. Они, в общем, колдуны. Это опасные противники, противостоять им могут только оборотни, люди почти бессильны. Ты должен отправиться на границу. Я произнесла, это еле слышно, опуская лицо, чтобы не заметил, как глаза наполнились слезами. Возможно, не придется. Цемес подошел, опустился на колени, обнимая мое лицо широкими ладонями. Мария, это всего лишь отчет с границы. Не очень-то он тебе понравился. Я попыталась улыбнуться, моргая, чтобы не выпустить наружу слезы. Мужские губы мягко коснулись моей щеки. Что с тобой, маленькая? Даже если мне придется туда съездить, это будет ненадолго, и соскучиться не успеешь. Правда? Слезы все-таки скатились. Обещаю, прошептал он мне в губы.